В тот же день я поговорил с приятелем в юридическом отделе, и он порекомендовал мне своего друга, который брал бракоразводные дела. Я не хотел развода. Я был в бешенстве из-за нее, но по-прежнему любил ее и хотел, чтобы она вернулась. Однако мне не нравился Хамболт. Мне не нравилась сама идея его существования. Он действовал мне на нервы, он и его мурлыкающий голосишко Мне кажется, я предпочел бы Крутого крючка отвора, который позвонил бы и сказал: «Отдайте нам ключ от сейфа до конца рабочего дня, Дэвис». И может быть, моя клиентка сжалится и решит оставить вам что-нибудь сверх двух пар исподнего и карточки донора. Усекли? Это я мог бы понять. А вот от Хамбальда разило подлой пронырливостью Специалиста по разводам звали Джон Ринг, и он терпеливо выслушал повесть о моих горестях. — Подозреваю, почти все это он уже много раз слышал раньше. — Будь я совершенно уверен, что она хочет развода, по-моему, мне было бы легче, — закончил я. — Так будьте совершенно уверены, — сразу же сказал Ринг. — Хамболд, просто ширма, мистер Дэвис, и потенциально сокрушительный свидетель, если дело дойдет до суда. — Не сомневаюсь, что сначала ваша жена обратилась к адвокату. И когда адвокат узнал про пропавший ключ от сейфа, он рекомендовал Хамболда. Адвокат не мог бы вам позвонить, это было бы нарушением этики. Предъявите ключ, друг мой, и Хамболд исчезнет со сцены, можете не сомневаться. Почти все это я пропустил мимо ушей. Мои мысли сосредоточились на его первых словах. «Так вы считаете, она хочет развода?» — сказал я. «Безусловно», — сказал он, — «она хочет развода, очень хочет» и, покончив с браком, не намерена остаться с пустыми руками. Я договорился с Рингом обсудить все подробнее на следующий день. Домой из конторы я вернулся как мог позднее. Некоторое время бродил по квартире, решил пойти в кино, не нашел ни одного фильма, который хотел бы посмотреть, включил телевизор, не нашел ни одной заинтересовавшей меня программы и опять принялся бродить из комнаты в комнату. В какой-то момент я обнаружил, что стою в спальне у открытого окна в четырнадцати этажах над улицей и швыряю вниз все мои сигареты, даже затхлую пачку Вайс-Ройс, завалявшуюся у дальней стенки ящика письменного стола, пачку, которая, возможно, пролежала там десять лет или дольше, и, иными словами, с того времени, когда я понятия не имел, что на свете существует такая тварь, как Диана Кислоу. Хотя в течение двадцати лет я выкуривал от двадцати до сорока сигарет в день, не помню, чтобы у меня внезапно возникло желание покончить с курением. Не помню и никакой внутренней борьбы, не даже логичной мысли, что может быть третий день после ухода вашей жены не самый оптимальный момент, чтобы бросить курить. Я просто выкинул через окно в темноту не распечатанный блок пол блока и две-три начатые пачки, которые нашел в комнатах. Затем закрыл окно. Мне в голову не пришло, что было бы эффективнее выбросить не курева, а курильщика. Растянулся на кровати и закрыл глаза. Следующие десять дней, пока я терпел худшие следствия физического отказа от никотина, были трудными, часто тягостными, но, пожалуй, не настолько скверными, как я ожидал. Меня тянуло закурить десятки, нет, сотни раз. Я этого не сделал. Были минуты, когда мне казалось, что я сойду с ума, если сейчас же не закурю, а, встречая на улице курящего прохожего, испытывал почти непреодолимое желание завизжать. «Отдай, дак, она моя!» — но удерживался. Худшие минуты наступали поздно ночью. Мне кажется, но я не уверен, мои мыслительные процессы того времени вспоминаются мне крайне смутно, будто я решил, что, бросив курить, буду лучше спать. Но ничего подобного. Иногда я лежал без сна до трех часов утра, сцепив руки под подушкой, глядя в потолок, слыша сирены и погромыхивание тяжелых грузовиков, и я думал о круглосуточном корейском супермаркете, почти прямо напротив моего дома. Я думал о белом сиянии флюоресцентных плафонов внутри, таком ярком, что оно приводило на память соприкосновения Кублер-Росс со смертью. Кублер Росс, Элизабет, психиатр, автор книги «О смерти и умирании», 1969 год. «Видел, как оно выплескивается на тротуар между витринами, которые еще через час два молодых корейца в белых бумажных колпаках начнут заполнять фруктами. Я думал о мужчине постарше, за прилавком, тоже кореец, тоже в бумажном колпаке, о блоках и блоках сигарет на полках у него за спиной» величиной не уступающих скрижалям, с которыми в десяти заповедях Чарльз Хестон спускается с Синая. Я думал о том, как встану, оденусь, пойду туда, куплю пачку сигарет, а может быть девять или десять пачек, и, сидя у окна, буду курить мальбор одну за другой, а небо на востоке заразовеет и взойдет солнце. Я этого не сделал. Но ночь за ночью в предрассветные часы я засыпал, считая не слонов, а марки сигарет. Уинстон, Уинстон 100С, Вирджиния Слимс, Дорал, Мэрит, Мэрит 100 s Кэмэл, Кэмэл Филтерс, Кэмэл Лайтс. Попозже, примерно тогда, когда последние 3-4 месяца нашего брака, правда сказать, начали представляться мне более ясно, у меня сложилось убеждение, что мое решение бросить курить именно тогда... Будь может, и не было таким скоропалительным, как казалось сперва, и вовсе не безрассудным. Я не отличаюсь блестящим умом, да и особым мужеством тоже. Но это решение можно счесть и блестящим, и мужественным. Во всяком случае, это не исключено. Иногда мы становимся выше самих себя. В любом случае, отказ от курения помог мне в первые дни после ухода Дианы сосредоточить мысли на чем-то конкретном. Обеспечил моей тоске словесную форму, которой иначе она была бы лишена. Не знаю, поймете ли вы. Скорее всего, нет. Но не знаю, как выразить это иначе. Прикидываю ли я, что отказ от курения в тот момент мог сыграть свою роль в том, что произошло тогда в кафе Готэм? Естественно. Но это меня не трогает. В конце-то концов, никто из нас не способен предсказать финальный результат наших поступков, да и мало кто пытается. Большинство поступает, так как поступает, чтобы продлить удовольствие или на время заглушить боль. И даже когда наши поступки диктуются самыми благородными побуждениями, последнее звено в цепи слишком часто обогрено чьей-то кровью. Хамболд позвонил мне через две недели после того вечера, когда я бомбардировал сигаретами восемьдесят третью улицу, И на этот раз он строго придерживался мистера Дэвиса как формы обращения. Он спросил меня, как я поживаю. я ответил ему, что хорошо. Отдав таким образом дань вежливости, он сообщил мне, что звонит по поручению Дианы. Диана, — сказал он, — хотела бы встретиться со мной и обсудить некоторые аспекты нашего брака. Я подозревал, что некоторые аспекты подразумевают ключ к сейфу. Не говоря уж о разных других финансовых вопросах, которые Диана сочтет нужным прояснить до того, как вытолкнет на сцену своего адвоката. Однако моя голова осознавала одно, а тело вело себя совсем иначе. Я чувствовал, как краснеет моя кожа, как все быстрее колотится сердце. Я ощущал дергание пульса в руке, держащей трубку. Не забывайте, в последний раз я видел ее утром того дня, когда она ушла, но видел ли? Она спала, зарывшись лицом в подушку. Однако у меня хватило здравого смысла спросить, о каких, собственно, аспектах мы говорим. Хамблд сально хихикнул мне в ухо и ответил, что предпочел бы отложить это до нашей встречи. — Вы уверены, что это такая уж хорошая идея? — спросил я, чтобы оттянуть время. — Я ведь знал, что это очень плохая идея. И еще я знал, что соглашусь. Я хотел увидеть ее еще раз, чувствовал, что должен увидеть ее еще раз. О, да, я в этом убежден, сказано это было мгновенно, без колебаний. И последние сомнения в том, что Хамболд и Диана тщательнейшим образом отработали это между собой и, да, вполне вероятно, советуюсь с адвокатом, тут же улетучились».